Глава 10. На привале. С местом для ночевки провозились целых два часа. Два последних часа светлого времени суток. Первая проблема заключалась в том, что нас было аж целых 15 человек. По меркам зоны, практически карнавальное шествие. Из-за этого всякие укромные местечки, подходящие для группы из трех-четырех сталкеров, сразу исключили. Отпадали подвалы одиноко стоящих домов, будки стрелочников, амбары, дренажные трубы. Вы представляете себе 15 человек в дренажной трубе? Я лично готов вообразить себе подобное только в том случае, если мы имеем дело с массовым захоронением. А второй проблемой было то, что мы не могли, не имели права игнорировать возможность следующего выброса. Да, это было не по правилам. Выбросы вообще-то происходят не чаще одного раза в пять дней. Но вторжение двух усиленных полков анфора в зону тоже было совершенно не по правилам. Все вообще в те дни шло противообыкновения нештатно, наперекосяк. И именно поэтому майор Филиппов настаивал на повышенной осторожности. А это значило, что хотя ночевать мы будем под открытым небом в палатках, которые от выброса, конечно, защитить не смогут, мы должны найти такое место для стоянки, где поблизости есть укрытие, куда в случае чего сможем загнать десантур очень быстро, минуты за полторы-две. Стоять-то плечом к плечу, пережидая выброс можно и в небольшом подвальчике. А вот спать, когда 14 человек храпят у тебя над ухом, сами понимаете. Мы встали лагерем на окраине лесной пожарной части. Изначально она представляла собой гараж на три машины, дежурку для пожарников и смотровую вышку. Но вышка с дежуркой пали жертвами особенно свирепой гравитационной аномалии. Аномалия закрутила дежурку улиткой, а из вышки сделала припятскую сестру Пизанской башни. А вот гараж уцелел. Для выброса самое оно. Особенно хороши были в качестве укрытий смотровые ямы. Как ни странно, в гараже никто не квартировал. Ни снорки, ни зомби, ни даже парочка влюбленных бюреров. Поляна позади гаражей была тура свободна от аномалий. Хоть же годами там живи. Мы с Костей и Борхесом... Развели свой собственный, отдельный от бойцов Филиппова костер. Достали из рюкзаков хлеб, колбасу, консервы и толково попировали. Само собой, и мне, и остальным очень хотелось выпить водки, которая у нас, конечно же, была. Но шепотом посовещавшись, мы отклонили идею с водкой как несвоевременно. От нашего костра до костра бойцов Филиппова было от силы шагов десять. И вот как это выглядит. Мы, значит, бухаем, а на нас смотрят десять пар завистливых глаз. Рядовым-то никакой водки не положено. Более того, запрещено. А Филиппов, равно как его заместитель лейтенант Чепраков, из солидарности с бойцами свой коньяк, который у них наверняка во флягах заначен, пить не будут. Короче, решили. Трезвость – норма жизни. И крутись она все конём. Хотя мы с Тополем и Борхесом не пилим, От костра Филиппова к нам начали перетекать плотно отужинавшие бойцы. И я так думаю, они просто боялись. Чувствовали себя чужими, совершенно беспомощными перед сгущающейся темнотой. А в обществе нас, опытных ветеранов, чувствовать себя беспомощными им было не так стыдно. Пошли разговорчики. «А вот скажите, Владимир Сергеевич», робко начал рядовой пыхалов, гранатометчик, «я как-то слышал от ученого одного». что зона, она, ну, как бы единый организм, а мы в ней всего лишь вроде как микробы. Ну, я сделал поощрительный жест. Ну и типа зона, она как бы иммунитет вырабатывает, защищается вроде того, потому что мы микробы вредные, то есть всякие там аномалии, мутанты, они это самый иммунитеты есть. — Лейкоциты, — вставил Борхес. — А почему не наоборот? — спросил я у Пыхалова, дружелюбно кивнув при этом Борхесу. Дескать, реплику твою оценил. — Почему не так? Мы — полезные микробы. Мы — за иммунитет. А мутанты — они вредные микробы. И полный маздай. — Вот мы их и гандошим, — вернул Тополь, хлопнул себя раскрытой ладонью по колену. Бойцы жизнерадостно заржали. Ну как по правде продолжал домогаться Пыхалов? Кто полезный, кто вредный для зоны? И зона она организм вообще или как? Я задумался. Почесал затылок. Вопрос был, конечно, идиотский. Но как ответить так, чтобы и парня не обидеть, и, что называется, укрепить свой авторитет в отряде? Значит так, боец, протянул я глубокомысленно. Давай начнем с того, что главный наш организм – это Земля. Экосфера глобальная наша. но ну мы все – люди, конечно, экосферы – часть. И в этом смысле пускай мы микробы. Будем считать, что полезны, если нас тут более миллиона лет уже терпят. Бойцы слушали с напряженным интересом, затаив дыхание. Я вдруг поймал себя на том, что испытываю затаенную гордость по поводу своей новой замполитской роли. О зоне? Ей и 50 лет нету еще, продолжал я, даже если от первой катастрофы мерить. По понятиям земли это тьфу. Короче, одной секунды. Получается, зона что-то вроде прыща. Вскочил, сдулся, пропал. Кто прыщи замечает? Ну, разве что школьницы, которые от зеркала часами не отходят. В общем, если никакой зоны не будет, земля скорее всего не заметит. Экосфера глобальная не заметит. Поэтому, даже если зона какой-то там организм, мы можем спокойно подобные обстоятельства проигнорировать. Проще говоря, забить. «Спасибо, Владимир Сергеевич», – неожиданно прочувствованно сказал Пыхалов. «Вы меня успокоили. А то у меня сестра – эколог. Так она мне пляж проела про уникальность местной экосистемы, про небывалый шанс, что надо, дескать, зону беречь, надо изучать во что бы то ни стало». — Знаешь, Пыхалов, — сказал как мог задушевно, — сколько лет живу, ни разу не видел ничего такого, ради чего стоило бы бороться по принципу во что бы то ни стало. Я краем глаза видел, что Борхес при этих моих словах поморщился. Тополю мне тоже, судя по всему, не понравились. Ну что ж, раз мы находимся в обществе военных, значит, у нас военная демократия. — Хотите что-то добавить, коллеги? — спросил я у Тополя с Борхесом. решив не зажимать инициативу на местах и предоставить слово каждому желающему. Надо отдать Косте должное. Он хорошо чувствует такую вещь, как субординация, и быстро оценивает, какие действия могут подорвать авторитет старшего начальника, а какие нет. Поскольку так само собой получилось, что в роли старшего начальника сейчас выступал я, то Поль не стал влезать со своими ценными замечаниями и дополнениями. «Нет-нет, все правильно». Дипломатично отмахнулся Костя. В отличие от него, Борхес был человеком менее гибким. Лично я скорее согласен с теми, кто считает нас опасными вирусами, а мутантов зоны называют лейкоцитами, начал он. И мне тоже кажется, что зону надо беречь. Само собой, бойцы сразу же наградили Борхеса тяжелыми враждебными взглядами. у у либерал проклятый!» читалось в них. «Чего ради еще?» – недовольным тоном спросил у борхиса сержант Степняк, снайпер по своей воинской специальности. «Тут в вашей зоне, проклятой, люди каждый год сотнями гибнут. Да вот только сегодня, к примеру. На наших глазах. А вы ее беречь предлагаете?» «Люди и в автокатастрофах сотнями гибнут. Причем не каждый год, а каждый день», – попробовал Блэл защищаться борхис «Вот не надо только автокатастрофы, то совсем другое. Сигняк, похоже, не желал принимать какую бы то ни было диалектику зоны. «Что тут беречь на этой помойке? Что искать?» Правильно полковник Буянов говорит. «Залить тут все напалмом надо, закатать бетоном с востока на запад и забыть». Атмосфера накалялась. Я чувствовал, что еще немного и Борхевсу могут самым банальным образом настучать по зубам. Надо было спасать авторитет проводника. а заодно и вообще, авторитет нашего брата-сталкера. Я жестом остановил борхиса который не ожидал такого отпора со стороны десантуры и выглядел совершенно обескураженным. «Что тут искать?» спросил я у степняка нарочито спокойно, негромко. «Что искать?» спрашиваете. «А вот вы, сержант, с какой дистанции гарантированно попадаете в голову человека из своей снайперской винтовки?» когда часто бывает, четко сформулированный профессиональный вопрос сразу заставил профессионала переключиться с эмоций в более конструктивный режим. «В голову! Карантированно! С шести сотен метров!» Этот ответ сержанта Тополь наградил внимательным взглядом, в котором смешивались недоверие и зарождающееся уважение. И то верно. 600 метров, до попасть в голову – очень трудная задача. Я, однако, не подал в виду, что впечатлен. «Это максимум?» – сухо уточнил я. «Конечно. В идеальных условиях? Да. Очень хорошо. А вот в зоне был сталкер, который бил бюрера в глаз с 1500 метров. Кто мне поверил? Да ясное дело, никто. И, конечно же, меня немедленно завалили градом вопросов и подколок. Кто такой бюрер? Если мутант размером с кита, у которого глаз как лада-балерина, то верим. С 1500? Невероятно». А чем бил? Если противотанковым фаготом с лазерным наведением, тогда нормально. Свою лепту внес даже Борхес. Это что за сталкер такой? С искренним интересом полюбопытствовал он. Ты, Борхес, вообще лучше бы молчал. От твоей же либеральной задницы внимания отвлекаю. Подумал я с неудовольствием, но ответил ему, конечно. Паша, спинарок, хотя для морали моей истории, обратился к степнику это совершенно неважно Что касается ваших вопросов, товарищи? Отвечаю на них в порядке поступления. Бюрер – опаснейший мутант, обладающий развитыми способностями к телекинезу и умеющий наносить очень чувствительные пси-удары. Паша Спинарок бил по нему, исполняя обычной снайперской винтовки Драгунова свДС калибра 7,62. В общем, из такой же точно снайперки, как у сержанта Степняка, используя при этом стандартный снайперский патрон. и дистанция была именно 1500 метров. Он поразил Бюрера именно в глаз первым выстрелом. Но поскольку эта тварь невероятно живуча, Паша Спинарок добивал мутанта еще пятью пулями, и каждая из этих пяти пуль попала Бюреру точно в голову. Тому есть четыре свидетеля, в том числе и я. Паша Спинарок вообще знаменитая личность, поддержал меня своим авторитетом тополь. Когда ему было нужно, он попадал в любую цель на пределе увойной дальности любого оружия. Например, он однажды подстрелил одного очень нехорошего человека из автомата Калашникова с расстояния в 900 метров, причем попал именно туда, куда хотел – в ногу. А в другой раз он навскидку от бедра расстрелял по-македонски из двух стечкиных, своруб примерских припят тушканов. Может, в этом и не было бы ничего удивительного, «Да только бил со 100 метров!» «Так-то, товарищ сержант», — сказал я самым наставительным тоном, на какой был способен, подводя черту под сообщением про Пашу Спинорога. «Ну и что, к чему это?» — угрюмо спросил Степняк, судя по выражению его лица его терзали смутные сомнения. «Я ждал этого вопроса». «А вот к чему. Человеку было подвластно невозможное. Невозможное!» «Зона дала ему дар. Сделала лучшим стрелком в мире». «Все равно не понимаю», — упрямо повторил сержант. «Ну, дала дар. Ну, сделала». «Вы спросили, сержант, что искать в зоне?» «Я вам ответил. Люди ищут в зоне чудо. Доброе чудо или злое чудо — другой вопрос». Паша Спинарок хотел стать самым классным стрелком. Хотел, вопреки логике и здравому смыслу, и стал им. Он 17 раз ходил в Припять. Ходил к четвертому энергоблоку, искал монолит. Никто не знает, что именно он нашел, что сделало чудо возможным. Но чудо случилось. Люди уважают силу, а еще они уважают ловкость, удачность, мастерство. Так что я видел, что бойцы, подсевшие к нашему костру, были впечатлены.